Издательство Эксмо. Татьяна Степанова. Black and Red. Глава 1. Императорская охота. Февраль 1973 года. Смеркалось в Южила, стекло ледяной крупой с февральского неба. Кружила, швыряла жгучими пригоршнями в лобовые стёкла грузовиков, натужно ревущих на крутых подъёмах в гор. По старой Смоленской дороге ползли те грузовики, мимо мимо, всё дальше, дальше, мимо леса заснеженного дремучего, погружённого в оцепенелый сон, в который, как в смертную летаргию, впадают в зимнюю пору одни лишь заповедные, закрытые Заказанные для посещения боры, рощи, пущи. Со Смоленской дороги уводила в глубь леса просека. И у тех, кто мчался по шоссе, появлялось при виде её порой странное щемящее чувство, словно в никуда вела эта лесная дорога. И где в каких дебрях терялась она, не ведала даже ушлый прожжённый шоферня. знавший на зубок все окрестные просёлки, бетонки, грунтовки и большаки. Оранжевое солнце цеплялось из последних сил за сосны, медля заканчивать день. На просеке и в лесу было не так ветренно, как на шоссе. В снегу свежая глубокая колея. Ели сосны, сорока-воровка, стрекочущая, орущая прорва дозорный заповедного леса от непрошенных вторжений. И как будто из ничего, из снега из вьюги, возникший поперёк просеки полосатый шлакбаум. А возле него два бронетранспортёра болотного цвета. И тут же вдоль дороги солдаты с автоматами. А ещё дальше снова бронетранспортёр и снова солдаты. Несколько офицеров в форме, люди в штатском одетые тепло по февральской погоде в полушубки, валенки, шапки-ушанки. Зелёные уазы с пятнистым маскировочным верхом, а ещё дальше огни, огни огни строений скрытых в самой чаще заповедного леса, имеющего статус государственного охотничьего заказника. И вереница чёрных правительственных лимузинов похожих на гигантские галоши, забытые в этих местах кем-то когда-то. Дальние выстрелы, как хлопки петард. Бах-бабах. -ба -бах. Запах дыма бивачных костров и месящий гусеницами снег и грязь трактор с треском и грохотом что-то тянущий за собой на длинных крепких верёвках. Что-то тёмное, громоздкое, оставляющее на снегу кровавый след. Запах дыма, запах пороха, запах крови. Здоровые черти! Но этот всем боровом боров. Центера на три потянет. Этого надо было на поляну. Пускай бы себе сало делили, тешились. Кто его приложил? Немец. У него карабин, видали какой? Бельгийский. Он бельгийский принципиально в руки не возьмет. Вы что? Вы что? Тем паче, когда сюда к самому в гости едет, свой у него карабин немецкий, ихний отечественный. В Восточном Фатерлянде такие марки не делают. Много ты знаешь, Щеголенко. Я что, по твоим стволах не разбираюсь? Десятый год при этом самом деле состою, в прекрасной императорской охоте. Ты и болтай, Щеголенко, да не заговаривайся. У товарища Хонекера оружие отличного качества, причем их собственного производства. завод под Берлином. Я каталог смотрел, ребята из Германии привозили. Возле заглохшего трактора на поляне со всех сторон окруженный лесом егеря, лесники. Тут же в забрызганных кровью мокрых от снега охотничьих куртках офицеры охраны, суетящаяся обслуга гостевого охотничьего дома. На снегу туши мертвых кабанов, славные охотничьи трофеи. Бурые шкуры, вздутые животы, Задние ноги обмотаны верёвками, чтобы волочить трактором было удобно. Егерь Щигаленко, в накинутом на плечи полушубке, достав из заголенища нож, склонился над тушей самого крупного кабана, раздвинул задние ноги, ловким движением рассёк промежность и вырвал, вырезал что-то с треском. Брызги крови фонтаном. В морозном воздухе разлилось зловоние. Давай, Вера, помалы, волоки, пусть порадуются, разdelят, крикнул он трактористу, и трактор, взревев мотором, пополз по просеке вглубь леса, откуда тянуло дымом костров. Как тут у вас? Всё готово? К егерям подлетел запыхавшийся офицер охраны Ермалюк. Давайте, живые ждут. Ну как там настроение-то? спросил старший егерь. Довольны хоть? Сам доволен, весёлый шутит. Немцы румын тоже ничего, хоть и замёрзли как цудски. А венгр этот, товарищ кадр, с морной. Не пойми, чего ему надо. Уж это разве не охота была? Одних свиней извалили 15 штук. Если бы я их 3 месяца назад солью не прикармливал, хрен бы они хоть одного поимели стрелки, пробормотал егерь Щигаленко. Что, разговорчики? Ермалюк приблизился к нему вплотную. Что ты больно болтать стал? Я давно уже замечаю, давно к тебе присматриваюсь. Не связывайся ты с ними, нервно шипнул Шигаленко старший Егирь. Сколько раз тебе говорил, они же охрана, как псы. Им везде всё такое чудицы мерещится, чего и не было никогда ни у кого. Не дразни ли их, а пока ну тихо. Чего тебе с ним делить? Сам тебя любит, отличает. Войд вон всегда с собой. Ты у него на охоте главный мастер. А им, конечно, завидно такое твоё положение. А ты помалкивай себе. Да я и так молчу. Сказать уж совсем, что ли, ничего нельзя, Егерь Щигаленков вспылил. Гол трактора чаще сорочей заполошные стрекот, багровые полосы на снегу. Егерь Щигаленко вытер окровавленную финку и спрятал её снова за галенище. Когда выпрямился Краем глаза засёк какое-то движение справа в ельнике, окружавшем поляну. Обернулся, всматриваясь. Нет, по-мирищилось. Тень среди снега и тёмных стволов. Нет, и правда, помирищилось. Закруглять тут по-быстрому, распорядился Ермалёк. Леонид Ильич просил всех поблагодарить, всех без исключения. Молодцы, говорит, постарались. Так что молите Бога. Что? Егерь Щеголенко обернулся к нему. «Моли бога, говорю, придурок!» «Что ты сказал? Повтори!» «Эй-эй-эй, вы что, очумели?» «Сашка, замолчь, остынь, я сказал!» Старший егерь вклинился между ними. «Слушай это, майор, ты тоже того. Значит, поблагодарил сам-то?» «Вот и хорошо. Выходит, потрафили, угодили. Ну а это, а дальше-то что? Останутся они или как?» У нас в гостевом доме будут или или уезжают. Там секретарь обкома уже часа полтора как дожидается по стойке смирно. Офицер охраны в чине майора, как было известно, Егерющий Голенко усмехнулся. В доме приёмов в Соргино будут ужинать. Там всё уже готово. Так что вы тут можете отбой бить во все склянки. И давайте закругляйтесь здесь. И ты тоже, давай закругляйся, бросил он хмурмущий Голенко. Снег, запах хвои, запах дыма, запах крови. «Ай да, девятый квадрат, еще пройдем с тобой, глянем», — предложил старший егерь, явно стараясь увезти ершистого щеголенка с поляны. «Может, осталась там какая-то животина неучтенная. Пальба-то какая с вышек шла, точно канонада». Они углубились в лес. Миновали одну из деревянных охотничьих вышек, Снег под ней был истоптан, всюду валялись стреляные гильзы, окурки. «Да, охота», — вздохнул старший егерь. «Любят они это дело. Вот и до смоленских лесов добрались. В прошлый-то раз в Беловежскую пущу ездили, а осенью к Чеху в Карпаты. А в Югославию Ильич тебя с собой брал?» Щеголенко кивнул. Он снова оглянулся. Ему опять почудилось там сзади, Среди снега и ельника какое-то движение. Подозрительное движение, какое-то странное, рваное, неровное, лишённое пластики, присущей любому дикому животному. Ты чего, Саш? Ничего так. Брось ты это вот ещё стрелок, котей старик уже совсем. Там с лашками охот была, кажется, да? Ну, конечно, потешились в сласть. Про флажки-то здорово этот хрипатый поет. «Кто?» — спросил Щеголенко. «Ну, этот, как его, Высоцкий, что ли? Тот, что на колдуньи женился. Тут на днях Вальки Купцовой. Ну, что на пульте охрана у нас сидит. Жеребенко две катушки записи новых приволок. А что, Валька до сих пор еще того? Работает? Ей же рожать вот-вот. Да, видно, еще терпимо пока». Интересно, кто же ей тут дружил? Молчит. Уж к ней порторг подступал, я слышал. Просил настоятельно имя отца ребёнка назвать. Ведь это явно из наших кто-то её в койку та. А она молчит, не признаётся. Ни гу-гу никому. Он работ выходит, сидит себе в своём закутке. У неё ж там техники навалом. Пульт, прослушка, ну и магнитофон, конечно, импортный. Так вот, записи с концерта этого Хриплова. Мы прямо животы надорвали. Там и про дурдом, и про Зинку, и про евреев, про всё поёт. И про охоту тоже. Про охоту на волков. Строка там прямо в самую точку. Мол бьются дворводы и волки и егеря. И пятна красные флажков на снегу. Слушай, что это там, по-твоему, а? Тихо сказал егерь Щигаленко. Где? Вон, за сосной, старший егерь вгляделся, и то ли снег был тому причиной, то ли блики закатного солнца, то ли тени февральские, фиолетовые и колдовские, но почудилось ему, почудилось такое, что прошиб его пот. Под старой сосной в снегу лежало тело. Старший егерь ясно увидел выброшенную вперед руку со скрюченными, сведенными судорогой пальцами. Подстрелили. Так и есть, мать моя, женщина, прикончили кого-то. Вот те и случай на охоте. Вот тебе и благодарность. Мать моя, это ж дело подсудное, убийство. От волнения он аж зажмурился. Услышал хруст снега, удивлённый в восклицании Щиголенко открыл глаза, ожидая, что вот сейчас всё это обрушится на его голову как лавина, ведь за организацию охоты и расстановку людей в лесу отвечал гречно он. Скрученные пальцы пившиися в снег, лицо мертвеца и рука, которую он так ясно видел, видел даже с зажмуренными в приступе острой паники глазами, обернулась волчьей лапой с когтями. Под сосной в снегу лежал труп огромного волка, с омолявшейся на боках шерстью странного, из желто-бурого совсем не зимнего, а какого-то непонятного окраса. Старший егерь, человек бывалый и отважный, сначала остановился как вкопанный, потом попятился, затем взял себя в руки. Ладно, чего не бывает на охоте, тем более такой. полные амбиций, нервов, надежд в великой красной императорской охоте, где пистрит в глазах адгенсеков из братских стран Варшавского блока, где не дай бог ошибиться, напортачить, не суметь угодить, не дай бог прогневить самого главного генсека, который так любит охоту и всё, что с ней связано. Рука соскреченными пальцами впившимися в снег Он же видел её своими собственными глазами. Что же это он? А слеп? Или на какой-то мгновение сошёл с ума, отключился, сорвался с катушек? А сейчас перед ним широкая волчья лапа с кривыми когтями и волчья морда, ошеревшая клыки. Ни хрена себе. Егерь Щиголенко обошёл вокруг, утоптывая снег. Вот это зверюга. Прямо тигр, а не волк. Сколько ж в нём от морды до хвоста-то. Чёрт, рулетку бы сюда смерить. Идк, вот тут ему взяться. Вообще-то в заказнике волки есть. Как им не быть, но да и с лесником сдешним мы говорили на этот счёт. Он ничего такого. Эй, ты чего это? Ничего. Старший егерь сглотнул ком в горле. А ты, Саш. Это. Ты лучше отойди, не трогай, не касайся его. Щигаленко с изумлением воззрился на коллегу. Чего это он орёт? Ну, чипэ, конечно, во время кабаньей охоты волчиной из лесу выскочил, ну и напоролся на пулю. Кто же это его уложил? Крови врод не видно. Значит, с одного выстрела сняли. Чей же это трофей? Товарища Хонокера или товарища кадера или товарищ Чушеску а может сам ему пулю в башку влепил из оптической дальнобойной крови в родни видна слух повторил Шигаленко и следов тоже хрыпло сказал старший егерь ни волчих ничьих кругом откуда б ему тут взяться Шигаленко нагнулся волчий глаз тусклый жёлтый норт Разинутая пасть, точно в приступе смертной зевоты. И клыки такие клычищи. Ах ты, волк волчища. Государь ты наш, волк батюшка, император зимнего леса. Слушай, его бы сфотографировать до да смерти. Хорош, собака. На чучело сгодится. Как самому-то потом доложим, что вот мол во время охоты был добыт, и скорее всего вами. Егерь Щигаленко усмехнулся. Ты давай сходи, позови сюда наших. И фотоаппарат пусть захватят. А я его по караулю, а то видишь, снег какой. Пока туда-сюда мыкаемся, тут всё сметет, не найдем потом ни хрена. Саш, чёрт с ним, совсем пойдём оба отсюда. Старший егерь потянул его за рукав. Да ты что? Иди, я тут побуду, верёвкой ему лапы задние завяжу. И может, вон на тот сук вдёрну. Шигаленко указал на сосну. С подручней фотографировать будет весь метраж на лицо, а то в таких сугробах неловко. Прежде чем нырнуть в заросли, старший егерь обернулся. Вот такое расстояние отделяло его тогда от сосны, когда он так ясно увидел в снегу тело и руку, белую, бескровную кисть, пальцы, скрюченные как когти. И что же видно сейчас ему отсюда? с этого безопасного расстояния. Видна сосна, виден Щигаленко, разматывающий верёвку и видно что-то тёмное, бесформенное в снегу, что-то непонятное, неподвижное, бездыханное, мёртвое. Ни человек, ни зверь, ни волк, трофей. Щигаленко помахал ему. Ну что ж ты торопишь, не до ночи ж тут торчать. Ну уж, конечно, не до ночи Не дай мне, Боже, оказаться тут в лесу ночью. Старший егерь, тяжело дыша, проваливаясь в глубокий снег, напролом сквозь кусты ринулся назад за подмогой. Туда, где всё так привычно, знакомо: дым костров, говор, смех, гвалт, туда, где люди, охрана, солдаты, бронетранспортёры. Щиголенко просил рулетку и фотоаппаратуру. Сейчас он направит туда людей из-за ход хозяйства. Пусть и занимаются этим Волком. Пусть потом охрана доложит самому, а уж сам решит, на счёт кого из высоких партийных гостей записать знатный трофей. А он, старший егерь, ничего такого особенного не видел. Просто помярящилось от напряжения, от усталости. Давление, наверное, подскочило и приключился какой-нибудь сосудистый спазм, вызвавший глюк в видении. Волчья лапа с кривыми когтями, похожими на крючья, полоснёт такая лапа, с живого скальп снимет. Пикнуть не успеешь. В попхах старший егерь сделал то, что до этого не делал никогда в жизни. Сбился с курса, забрал немного правей. Поляна, где считали кабаньи трофеи, оказалась в стороне. Оранжевое солнце падало в безвременье, опускалось за край земли. в Смоленске снега, в темную ночь. Сумерки сгущались. Со стороны гостевого дома по шоссе в направлении шлагбаума бронетранспортеров, охраняющих въезд-выезд с территории охотничьего заказника, медленно двигалась вереница черных правительственных лимузинов. Высокие гости отбывали в Освояси. А примерно в километре от главной дороги, ведущей в охотхозяйство, На лесной просеке вот уже почти четверть часа натужно буксовала в снегу скорая помощь. Пока весь личный состав обеспечивал в лесу охотничьи мероприятия, в гостевом доме случилось, в общем-то, ожидаемое, но весьма несвоевременное ЧП. У старшего лейтенанта роты охраны зданий Валентины Купцовой, той самой, которая слушала на кассетном магнитофоне записи Высоцкого, начались родовые схватки. Роды были явно преждевременны, но делать было нечего. Дежурный срочно вызвал из райцентра скорую. Скорая примчалась, но вместо бригады акушеров к зараженнице прибыл один лишь молоденький медбрат. Старшего лейтенанта Купцова повезли в местный роддом. Но на просеке скорая застряла среди ухабов и сугробов, и никому, никому было помочь в заповедном лесу. Шофёр, матерясь, жал на газ, Роженица, вытянувшаяся на кушетке, застеленной клеёнкой, стонала, кусала губы, крепилась, крепилась, глотала слёзы, терпела, терпела, и вот не в силах больше сдерживаться, взгливо, страшно заорала. Потерпите, прошу вас. Медбрат, испуганный и взъерошенный, выскочил на снег с намерением подтолкнуть застрявшую машину. выскочило и увидел старшего егеря, которого, наверное, сама нелёгкая занесла так далеко от поляны, сюда, на глухой просёвок. Помогите, у нас женщина рожает, медбрат замахал руками. Старший егерь подбежал, задыхающийся, мокрый от пота. Он был рад. Чёрт возьми, никогда в жизни он не был так рад, так счастлив увидеть эту вот воняющую бензином жестянку этого пацана в белом халате. Он был счастлив безмерно, что всё это было нормой, и он сам был в норме. А тот сосудистый непонятный спазм там в лесу, та сосна и то, что валялось в снегу под ней, мёртвая падаль, эта тварь, ничего такого не было. Он ничего не видел, просто померещилось со страха. Раз, два, взяли! Ещё раз взяли с ходу вместе с медбратом старший егерь налёг плечом на кузов скорой. А ну, давай, давай, давай ещё, ещё. Ничего не получается. Санитар сдался первым. Намертво завязли. Из скорой послышался крик роженицы. Бегите за помощью. Медбрат ринулся внутрь. Её надо срочно в роддом, я тут один не справлюсь. Итак, помощь требовалась уже не только Щигаленко и старший егерь надал ходу. Старший лейтенант Купцова снова отчаянный и страшно закричала от боли, и вопль этот вой лес усилил зимним мехом стократно. Егерь Щигаленко резко выпрямился. Что это было? Там, далеко, а может, близко? Кажется, со стороны дороги, а может, и в чаще. Как кричит жертва в лапах хищника, когда он этот хищник лесной бросается из засады, всаживая клыки в живую плоть. Откуда взялся тут этот волк размером с хорошую тёлку? Слишком крупный даже и для заказника. Щигаленко обмотал задние ноги волка верёвкой, затянул крепкий узел, попробовал верёвку. Выдержит вес. Ничего, вытянет. На дерево вздернуть трофей, оно даже к лучшему. Сейчас темнеет уже, когда там еще напарник с фотоаппаратом обернется. Не фотографировать же для личного охотничьего альбома генсека при фонарях. Завтра с утреца вернемся сюда, сделаем снимки качественные. А волк ночь повисит таким вот макаром, как висельник. Зато никакие падальщики на вроде росомахи до него не доберутся. Щеголенко зашел сзади и потянул за веревку. Потом примерился, размахнулся и перекинул свободный конец через сук, нависший над поляной. И тут над лесом пронёсся снова тот странный звук: крик, вой. И лес его снова услышал и принял, усилил, а затем заглушил, оборвав порывом ветра. Щигаленко, напрягшись, потянул верёвку на себя. Тело волка в снегу дрогнуло, подалось. Задние лапы, стянутые путами, приподнялись. Это Щиголенко видел. Он не видел другого. Мёртвые зрачки в жёлтых мёртвых волчьих глазах, припорошенных снегом, внезапно сузились, а потом расширились, полыхнув чёрной искрой. Эх, взяли! Ещё раз взяли! дело висело на сосне, слегка покачиваясь. Щигаленко закрепил верёвку вокруг ствола. Передние лапы болтались примерно в метре от земли. Голова волка была на уровне лица Щигаленко. Он смотрел на трофей, затем потянулся к волчьей морде. Хотелось пощупать мех, дотронуться до оскаленных клыков. Милый друг, наконец-то мы вместе. Ты плыви, наша лодка, плыви. Лесную тишину вспорола песенка, эстрадная птичка невеличка, из включённого на полную громкость транзистора. Сердцу хочется ласковой песни и хорошей большой любви. Сердцу хочется. К сосне, к щеголенку, к волку трофею из заснеженных зарослей шагнул тот самый майор охраны Ермалюк. Охотничья куртка на одном плече, как ментик гусарский, на шее транзистор болтается, в руке пистолет. Для офицера охрана с ним привычнее даже на охоте. «И это что еще за дрянь?» — спросил он громко, распространяя вокруг крепкий коньячный запах. У Лимони ли высокие гости на черных лимузинах? Пора себе и это самое позволить. Маленько нервы расслабить. «Не видишь, что ли, волк?» Случайно подстрелили. То есть, как это случайно? Майор Ермолюк подошел к трофею, оглядел. А кто разрешил? Никто не разрешал, он сам откуда-то выскочил. Ну и под выстрелы с вышек, видно, попал. Щеголенко чувствовал злость и досаду. Кто разрешил, я тебя спрашиваю. Правительственная охота, все мероприятия согласованы, объекты утверждены, а тут это. Это вот дрянь. Хищник. Майор Ермалюк резким жестом ухватил вздёрнутого на сосну волка за вздыбленный загривок. И хороший, большой любви прохрипел транзистор, и это было последнее, что услышал лес, окруживший их стеной со всех сторон. Тело вздёрнутое на дыбу изогнулось стальной пружиной. Щигаленко увидел огромную волчью лапу с кривыми когтями. Она рассекла воздух, как теннисная ракетка, и ударила наотмашь. Фонтан крови из разорванных шейных артерий взвился вверх. И что-то круглое, как мяч, живое, орущее от боли, а через секунду уже мертвое, было отброшено и покатилось, покатилось, покатилось по снегу, пятная его алым. Голова майора охраны отлетела к ногам Щеголенко, А тело моё рыохраны мешком свалилось на землю. Затрещала натянутая верёвка и оборвалась. Олопнула как струна. Щигаленко упал навзничь и не успел подняться. Нечто обрушилось на него сверху, вгрызаясь клыками в горло, забивая распяленный в крике рот вонючей звериной шерстью. Когда трое лесников из заказника под предводительством старшего егеря в сгустившихся сумерках вышли на поляну к сосне, транзистор в снегу всё ещё играл, передавали эстрадный концерт. А нам всё равно. А нам всё равно. Пусть боимся мы волка, и пел Юрий Николин. Ремешок транзистора почернел от крови. Один из лесников, увидев то, что предстало их взору, согнулся пополам в неудержимом приступе рвоты. Обезглавленное тело, обмотанное ремешком транзистора кровавый обрубок шеи, сведённая судорогой рука, сжимающая табельный пистолет. Старший егерь споткнулся о труп щиголенко. У него было разорвано горло. На снегу багровела лужа натёкшей крови. На ветке сосны над их головами болтался обрывок верёвки Оба мёртвые. Щеголенко, Сашка, я ж только что полчаса назад тут. Старший егерь затравленно оглянулся. А где вок? Где следы? Где волчьи следы? И словно в ответ ему эхом бабахнул в лесу далёкий выстрел. Это на просеке, там, где скорая завязла. Ты ж туда солдаты из охраны на тракторе направил. крикнул один из лесников, стрягивая с плеча карабин. Они мчались, не разбирая дороги. И лес, каждый квадрат которого они все знали как свои пять пальцев, выглядел так, будто это был совсем другой лес. Лес незнакомец, чужой лес. Сумерки ли тому были виной, или их собственное душевное состояние, а может, проделки лешего, который порой куралесит даже в суперзакрытых правительственных сверхохраняемых охотничьих угодьях. А может, это были проделки еще кого-то, имени которого лесники, люди бывалые, отважные, ходившие и на кабана, и на волка, и на медведя, не поминали в суе. Просека была уже почти вся скрыта тьмой. Единственным пятном света были фары трактора, который, урча мотором, от чего-то съехал в кювет. Посветив в кабину фонарём, старший егерь увидел там белое от страха лицо водителя. Потом оказалось, что это водитель скорой помощи, бросивший свою машину и закрывшийся в тракторе. Двери скорой были распахнуты настежь. Под колёсами лежал медбрат, лицо его было ободрано, на плече зияли рваные раны. Но он был жив, дышал. Внутри в кузове скорой в свете фонаря плясали снежинки. Старший егерь увидел женщину на больничной койке и с трудом узнал её. Неужели это Купцова? Валя Купцова. Внизу, на полу, что-то пискнуло, закрехтело, а потом закричало, надсадный и громко, оглушая, требуя спасения. Это был новорождённый младенец. Потрясённый старший егерь скинул с себя охотничий бушлат и завернул в него голое сморщенное тельце. Оно дергалось в его руках, извивалось, как червяк, и орало, орало. Медбрата вытащили из-под колес, лесник прижал к его губам фляжку с водкой, тот глотнул, закашлялся, два исполненных ужаса глаза глянули на них. «Где оно? Что? Кто? Что тут было? Кто вас ранил?» «Где наш человек, который приехал за вами на тракторе?» «Я... я не знаю, что это было». Оно выскочило из леса и ворвалось к нам. «Я роды принимал. Роды начались преждевременно, и я делал все возможное». Оно отшвырнуло меня прочь. «Мы слышали выстрел. Где наш человек?» «Он стрелял в него. Не знаю, попал ли. Оно утащило его в лес». «Оно? Волк? Ты это хочешь сказать, парень?» Я не знаю, может, и волк. Оно было огромным, обросшим шерстью. Оно сначала был на четвереньках, а потом потом оно, господи боже, оно убило ребёнка. Из скорой послышался детский писк. Никаких следов, крикнул один из лесников, шаря лучом фонаря по окружающим просекам у гроба. Я не нашёл никакого следа, ни из леса ни назад в лес. А снег всё падал. падал. Свет от включённых фар трактора упирался в стену леса. Дальше тьма была непроглядной. Мотор трактора работал в холостую, и только один этот механический звук внушал хоть какую-то уверенность, возвращая к реальности. Наши дни. А что есть реальность? Нечто данное нам в ощущениях, а может, в снах о прошлом? Нечто, что мы можем слышать, обонять, осязать, даже когда глаза наши закрыты, а сердце, как обручем, стснуто ужасом, трепетом, сумасшедшим восторгом, безумием. Рёв мотора, запах бензина, вкус крови из прикушенной губы. Это ли не есть самая настоящая и единственная реальность? Вкус собственной крови. Единственная нить, связывающая вас с внешним миром, когда глаза ваши закрыты, а память подернута мглой. Снежинки, пляшущие в пятне желтого света, леденящий холод, которым встретил вас этот мир тридцать пять лет назад. Просеки никакой не было и в помине. Было шоссе, были сумерки, на фоне леса тлели дорожные фонари. Где-то совсем близко дачная подмосковная станция Узловая. Туда подходила электричка, а по шоссе мчался мотоциклист. Хромированная металлическая сияющая громада Харлея в сочетании с чёрной кожей и аспидным мотоциклетным шлемом, похожим на инопланетный хай-тек. Рёв мотора, запах бензина, скорость. В иные мгновения именно скорость составляла главный смысл жизни того, кто вот уже 35 лет звался Олегом Купцовым по прозвищу Гай, среди друзей, которых у него было немного. Женщин, которые водились у него всегда в огромном количестве, и соперников, байкеров, которых он, не будучи сам настоящим истинным байкером, в глубине души презирал как некую нишу. недостойную внимания и зависти неполноценную расу. Сияющая громада Харлея, тянущаяся стальной струной, льнущая резиной к дороге, упругий ветер в лицо. Еще секунды, и все это пронесется мимо станции узловой, где нет ничего, кроме платформы, разъезда, автобусной остановки и дома путевого обходчика с покосившимся забором, грядками картошки да гнилым курятником. На платформу с электрички сходили пассажиры. Одна из пассажирок, пожилая, худая, как жерть, волокла за собой тяжело нагруженную коляску. Она как раз собиралась переходить шоссе, но, завидев мотоциклиста, суетливо повернула. От греха. Мотоциклист на полной скорости пронесся мимо и вдруг резко со скрежетом затормозил. Стоя на обочине, Женщина увидела, как странно завиляла вся эта мощная ревущая хромированная громада. Завиляла разом, теряя силу, напор. И вот уже она катит, точнее, ползёт, как неуклюжая черепаха, как будто тот, кто сидит в седле, утратил весь свой кураж или заснул на ходу, а может, ослеп. Женщина с тяжёлой тележкой перебежала дорогу и скрылась в сумерках. Олег Купцов по прозвищу Гай остановился, медленно обернулся. Он ещё издали заметил женщину на обочине. У него было острое зрение. Женщина в сумерках с хозяйственной сумкой, в замызганной голубой ветровке. Сутулая, пожилая, именно такой он видел в последний раз свою мать. Её вывели на прогулку санитарка. Мать волочила за собой сумку на колёсиках. Во время прогулок по закрытому больничному двору она всегда тащила за собой эту кладь. На дне сумки хранились сокровища, которые мать собирала все долгие годы, проведённые в больнице закрытого типа. Разрозненные листы календаря, открытки, старые зубные щетки, резиновый мячик. В тот раз она плюнула в сторону Гая, и медсестра со вздохом посоветовала ему немедленно уйти. И пока больше не настаивать на свидании с матерью. Он и не настаивал. Мать дважды пыталась задушить его, когда он был грудным. Тогда ей поставили диагноз: послеродовая горячка. Затем диагноз поменяли: острый психоз. В следующую их встречу, ему тогда было 7 лет, мать в присутствии своего старшего брата и его жены, которые взяли Гая на воспитание, Стоя на безопасном расстоянии, словно он был заразный, прокажённый, долго пристально всматривалась в его лицо. Он помнил этот взгляд, блестящий, липкий. Ему казалось, что по лицу его ползает жирная навозная муха. "Уберите его, убейте его!" закричала мать, и лицо её исказилось от отвращения и ужаса. Проклятое отродье! Зверь, зверюга, убейте его. В тот год в Москве проходила олимпиада, и мишка улетал со стадиона на связке шаров. Олегу Купцову, который тогда ещё не имел прозвище Гай, снился по ночам один и тот же сон. Это его привязывают к связке шаров и запускают в небо, как мишень. А потом лихие охотники расстреливают его и воздушные шары из ружей под крики сумасшедшей матери. Убейте, убейте его, убейте зверя. Та старуха с кошёлкой на колёсиках, возникшая в сумерках на обочине как призрак. Почему стало вдруг так трудно дышать? Гаэт стянул ремешок и рывком снял с головы мотоциклетный шлем. Мимо проплыли покосившийся забор, чахлый огородишка, сломанные калитка. В этот вечер По тевому обходчику Панкову, вернувшемуся домой из бани, выпившему по случаю обмыво чекушку, снился какой-то нехороший, тяжкий сон. Вроде и прилёг-то всего на часок до вечера, когда самая работа. Надо вставать, начинать обход, пропуская скорый поезда. А тут такая хрень снится. Будто на его огород кто-то забрался чужой зверь, хищник. И собака, что привязана во дворе, сначала лаем заходилась, а теперь всё воет, скулит от страха. И куры в курятнике квохчут как оголошенные, а коза та и вовсе мечется в закутке, обречённо, остервенело блея. Во дворе в сумеречной мгле что-то движется. Чья-то тень, косматая комета подкрадывается к дому. заглядывает в окно террасы, и собака, забившись в будку, уже даже не воет, пыщеньячи и визжит от смертного страха. Обходчик Панков проснулся в поту. Мать вашу, да что же это? А собака-то и правда воет, скулит. Он сполз с кровати, выглянул в окно, у дома силуэт. Что-то чёрное или, может быть, это в глазах чёрно. Мужик ещё не старый, крепкий, Панков хоть и выпивал, но был не робкого десятка. Прихватив тяжёлую кочергу, он распахнул дверь. На заваленке у крыльца незнакомец, затянутый в кожу, бессильно привалился спиной к доскам. У ног на земле чёрный шлем от мотоцикла. Эй, ты чего тут? Незнакомец медленно поднял голову. Пошёл отсюда. Здесь тебе не сквер городской. Ты что? И калитку ещё мне сломал по два. Не знакомится с усилием, цепляясь за крыльцо, начал подниматься, выпрямляться во весь свой немалый рост. Собака, заполшая в кунуру, едва он ступил на дорожку между грядок, начала визжать так, словно её жпарили кипятком. И этот визг полный ужаса подействовал на охотчика Панкова как холодный душ. Он отпрянул и быстро захлопнул дверь. Задвинул засов, за раф. Сейчас в милицию позвоню, пошёл отсюда, ублюдок занюханый. С треском вылетели деревянные плашки. Окно террасы осыпалось со звоном и грохотом. Олег Купцов по прозвищу Гай выбил его рукой в кожаной перчатке.